прогрелку, тумбочки и шмон. Нервным родителям лучше не слушать. Три чемодана вещей. Чтобы дети не страдали, им разрешили вести все От постельного белья, подушек, к которым они привыкли До игрушек в любом количестве И туалетной бумаги нужной степени мягкости Прикроватные коврики, занавески Все, что хотите Подмосковный пансионат Ухоженная территория Шарики, флажки Тетя Люда, горничная Мы приехали раньше остальных впрочем, как всегда. «Сима, выбирай комнату и кровать, быстро. Если первая положишь вещи на кровать, она твоя», — подбодрила мою дочь тренер. Сима зашла в одну комнату, в другую, третью, не понимая, как нужно выбирать. «Так, у окна всегда дует». Я, прошедшая все лагеря, пансионаты и турбазы, тут же вернулась в детство. А я боялась спать ногами к двери, рассмеялась тренер. Да, у нас тоже была такая примета. Захватить кровать, которая упиралась в шкаф, а не в дверной проход. Ведь чёрная-чёрная рука всегда забирает тех, кто спит ногами к двери. «Занимай кровать справа», — посоветовала тренер. «Из коридора видно не будет». Накануне я укладывала в чемодан упаковку туалетной бумаги. Восемь штук в отдельный пакет запрещенку в виде шоколадок, сахара, лимонов, в отдельный, воду в бутылках. Тренеры разрешили Симе шоколад, но надо было прийти за ним в тренерский номер, и они выдадут. И я прекрасно знала, что каждый вечер буду писать сообщение тренерам, чтобы дали Симе кусочек шоколада или сахарок. Дочь ни за что не попросит сама. И если возьмет, то на всех девочек. Она не умеет делать что-то тайно. Не умеет выдумывать, придумывать и выдавать желаемое за действительное. Не будет изображать головную боль, если у нее не болит голова по-настоящему. Или хвататься за коленку, чтобы дать себе минутную передышку на тренировке. Из-за этого качества, честности, доведенные до абсолюта, у нас большие проблемы с сочинениями по-русскому и упражнениями по-английскому, когда надо придумать, что делал дядя вчера или каким видом спорта занимается тетя. Сима впадает в ступор. У нее нет ни дяди, ни тети. Она не может написать о том, чего не существует. Я миллион раз рассказывала дочери, что сочинение потому и называется сочинением, потому что это неправда. Не понимает. Ей удается описание пейзажей, причем детальное. Справа лук, слева дерево. Сочинение по картинам тоже не вызывает трудностей. На переднем плане мы видим... Художник использовал охру. Сима занимается рисованием, поэтому легко может определить оттенки и даже подробно рассказать, какой цвет с каким нужно смешать, чтобы добиться нужного. Но если требуется красивая концовка, художник хотел выразить любовь к природе своей малой родины. Все, конец света. Сима делает другие выводы. Свет удачно падал на яблоневое дерево. Вот художник его и изобразил. Или художник устал от других дел и захотел порисовать. Она сама так поступает, утомившись от уроков и тренировок. Рисует. Свободная тема вызывает у дочери настоящий ужас. Рассуждение о смысле произведения, стихотворения, туши свет. Она не умеет придумать, что хотел сказать автор, а чего не хотел. Она не может написать про лучший день летних каникул, запихнув в него все яркие впечатления, допустим, недели или месяца. «Это ведь неправда, потому что все случилось не в один день?» «От тебя никто не ждет правды», убеждаю я. «Сочинение — твоя фантазия. Ты можешь описать то, чего вообще не случалось». «Не могу». Упрямо стоит на своем Сима. Как я могу писать то, о чем не знаю? Ты можешь придумать, какой день тебе хотелось бы провести, и описать его. Я не оставляю попыток разбудить в дочери творческое мышление. «Зачем описывать? Я и так делаю все, что запланировала», — пожимает плечами дочь. «Хорошо, давай решим для себя, что описываем день другой девочки, героини, как в книжках, предлагаю я». Мам, сочинение должно быть мое, а не другого автора. К тому же я не писатель. Я начинаю стонать и хвататься за голову. Но опять же природная неспособность дочери к лжи, придумкам, даже совершенно невинным преувеличением, очень мне помогает, когда речь идет о спортивных тренировках. Сима умеет терпеть так, как мало кто способен. Но если уж она жалуется на боль, можно не сомневаться болит очень сильно, поэтому во всех поездках у меня самый важный и объемный пакет с лекарствами от всего на свете, на все случаи жизни, включая волшебный снежок, который всегда в сумке. Бросаешь этот пакет, великое изобретение советской медицины, на пол, и состав превращается в лед. Экстренная заморозка от обморока и перегрева до травмы. На соревновании я вожу отдельную сумку с лекарствами. И все об этом знают. Бесцветный пластырь срочно заклеить рану на ноге. Пожалуйста. На шатырь? Не вопрос. Лекарства от головной боли в двух видах. Растворимые и таблетированные. От диареи, включая нервную. Пустырник, валерьянка и прочие разрешенные виды допинга. Как для детей, так и для родителей. Для бабушек я вожу нитроглицерин и таблетки от высокого давления в разных дозировках. Я собирала дочь на сборы и гадала, как это мы в детстве не умерли от обезвоживания, когда повсюду не стояли кулеры с водой, и не заразились всеми болезнями, пользуясь туалетом на улице, серой и грязной туалетной бумагой, а то и смятой газетой. Как мы вообще выжили, объедаясь сырым тестом, зелеными яблоками и грязной морковкой. Мы в детстве ели сырую кукурузу. За обе щеки уминали молодой горох и сваренную в тазу, где стирали белье, цветную капусту. Капуста была с привкусом хозяйственного мыла. Но кого это волновало? Я помню, как тяжело заболела в лагере и потеряла голос. Кого это интересовало? Никого. Моя подружка сломала в лагере руку, неудачно упав во время веселых стартов. Гипс ей поставили дня через три. Порезы, синяки, ушибы, включая травмы головы, вообще не заслуживали внимания. Ни у кого, ни у вожатых, ни у детей. Мысли не закрадывалось немедленно сообщать родителям о проблемах со здоровьем или каких-то происшествиях. Недавно услышал рассказ одного знакомого папы. В семье завели котенка, уступив просьбам дочек. Котенок, естественно, царапался. Девочки приходили и демонстрировали папе царапины на руках. «Да какие это царапины! Я же помню, как моя кошка драла! Все руки в крови были!» «Царапины месяцами не заживали!» Пустился в воспоминания отец семейства, который вяло отреагировал на жалобы дочек, за что получил выговор от жены. Инстинкты, полученные в детстве навыки выживания, не забываются, они вдруг всплывают из глубин подсознания и заставляют действовать. Я, раскладывая вещи дочери в выбранной комнате, заняла две лучшие верхние полки в шкафу, удобный крючок в ванной и попросила у горничной тети Люды дополнительную тумбочку и вешалки. Тумбочки я поставила одну на другую, так как делала в детстве тетя Люда смотрела с явным одобрением. Мой муж, никогда не бывавший в лагерях и на турбазах, никогда не живший в комнате даже с тремя, не то что с пятнадцатью соседями, пребывал в ступоре. Смотрел на меня с ужасом, как на постороннюю женщину, которая ведет себя как минимум неприлично. «Сима, если другим девочкам нужно будет место для вещей, поделись», — сказал он. Мы с тренером и тетей Людой посмотрели на него, как на больного. Кто же делится местом в тумбочке? Едой, да, это святое. Лаком для ногтей, юбкой для дискотеки. Незыблемое правило, но не местом на полке. «Шмон, будете устраивать?» — спросила я тренера, нервно хохотнув. «Будем», — рассмеялась та. Муж чуть в обморок не упал, Услышав, как мать его любимой дочери и тренер общаются на тюремном жаргоне и прекрасно друг друга понимают. Я знаю все места, где могут быть спрятаны конфеты, куски хлеба, шоколадки. А у детей постарше — сигареты, карты, бутылки портвейна. Я на автомате, инстинкте прощупала простынь на предмет скручивания, чтобы имелась возможность передать еду с одного этажа на другой. Отличные простыни, явно из прошлого века. Все заломы видны. К собственному ужасу вспомнила, что забыла захватить грелку. Ценнейшая вещь в подростковых поездках. В нее можно перелить спирт. Стыренный в кабинете медсестры. А спирт — средство от всех болезней. Можно внутрь, в разведенном виде, можно наружно. Обезболивающий и антисептик. Не говоря уже про эксперименты с настойками. Мы в лагерях бросали в спирт ворованные вишни, разбавляли выдавленным из ягод соком, добавляли воду. Полученный напиток считался девочкиным. «Грелку забыла», — сказала я вслух. Тренер нервно хохотнула, тут же догадавшись. Какие мысли бродят в моей голове? Муж, естественно, не понял, зачем грелка. Тут и так душно, посетовал он, безуспешно пытаясь открыть забитую намертво фрамугу второго окна. Первое он уже распахнул настежь, устроив глобальное проветривание. «Девочки, у нас в номере унитаз течет!» — закричала одна из мам. В том номере даже форточка не открывается, — сообщил мой муж, будто речь шла о вселенской катастрофе. «Душ в пятнадцатом брызгает на всю ванную!» — крикнула еще одна мама. «В шестнадцатом вообще только холодное течет!» «Потерпите, сейчас тепленькое пойдет!» «Как они жить тут будут?» — причитал муж. В номере, выбранном для дочери, имелись и горячая вода и не стреляющий в стены душ, и даже одно открывающееся окно. Мы выходили из здания пансионата с еще одной семьей. И муж моей приятельницы, увидев продовольственную палатку на выходе с территории, аж подпрыгнул от радости. «Везет же, а мы пять километров пробегали до палатки», — вспомнил он. Мы не бегали, на пирожки из столовой менялись. Три пирожка с джемом, одна пластинка жвачки, один пирожок с мясом, вафли. Пирожок с мясом плюс с капустой, холва в шоколаде. Припомнила я своё лагерное детство. «А у них будет королевская ночь?» — спросил у меня муж приятельницы. «Не знаю, надо им ещё туалетной бумаги привезти. И зубной пасты. Тогда будет». «Вы в карты на что играли?» — поддержала разговор я. «На еду, конечно, на сладкие кукурузные палочки!» Тут же ответил супруг приятельницы. новые ну пижоны! А мы на сгущёнку из родительских посылок!» — хмыкнула я. «Я ездил после восьмого класса в трудовой лагерь, свёклу собирать. На целую неделю!» — подал голос мой муж. «А я в Германию по обмену!» — сказала приятельница. Мы с ее мужем посмотрели на них так, как смотрят дембеля на салак. Они ничего в этой жизни не понимали. Я сидела, не выпуская из рук телефон, в ожидании звонка от дочери. Им должны были выдать отобранные телефоны для сеанса связи с родителями после ужина. Мы же в нашем детстве бегали на почту, чтобы послать родителям телеграмму я обычно писала два слова «забери», «десять». «Забери» был криком о помощи, на который я знала, никто не откликнется. А вот десять рублей переводом, которые мама высылала по первой же просьбе, позволяли жить вполне комфортно. Хватало на колбасу, печенье, сушки, которые делились на всю комнату и прятались под матрасом или на шкафах куда даже уборщица не добиралась. В туалетном бачке хранились сигареты, которые можно было обменять на хлеб, сахар и ириски. Деньги же засовывали в самые вонючие носки, позаимствованные у мальчишек. Я смотрела видеоотчеты, которые каждый день присылали тренеры. Девочки на дискотеке. Симы среди пляшущих я ни разу не увидела тренеры сообщили что дискотека по желанию. а я вспомнила свою в белых хлемкиных штанах блестящей наташкиной кофте накрашенная всеми цветами радуги спасибо доброй катьке счастливая обладательница набора для макияжа я танцую под бона сэра сеньюрита бона сэра чау чао и на меня смотрит серега самый красивый мальчик в лагере. Я сидела и гипнотизировала телефон взглядом. Сын в это же время уехал покорять Карелию на байдарках. Связь там давали только на верхушке сосны. Причем раз в три дня. И лучше ловилась вниз головой из телефона размером с небольшой ящик, неубиваемого, не тонущего. Айфоны и прочие Самсунги там вздыхали в первый же день. А сын со своим кнопочным монстром мог залезть на ветку и оттуда со мной поговорить. Но не всегда залезал, находились дела поважнее. Костер, гитара, рыбалка. Я понимала, что так и должно быть, но сидела и таращилась в телефон. Муж уже ходил по потолку и вокруг меня, требуя, чтобы я дозвонилась хотя бы до одного из детей. Он физически не может жить без связи с ними. Страдает так, что заболевает. Ему важно знать, где они находятся, что ели на завтрак, как себя чувствуют. Он шлет им фотографии уточек с нашего пруда, заката или восхода. Из всех командировок присылает фотографии. Дома, люди, вид из окна гостиничного номера. Описывает какие-то детали, пусть в двух предложениях. Так когда-то делал его отец отправляя из всех командировок открытки родным. Несколько строк, какие-то незначительные детали, которые были так важны близким. Многое муж присылает только детям, а не мне. И они показывают, что прислал папа. Смешную собаку, которую встретил на улице, кошку, птичку, витрину магазинчика игрушек, тарелок, таблички на домах, цветочные горшки, деревья на дочкиных сборах все телефоны хранились в комнате тренеров выдавались после вечернего кефира на 20 минут по факту минут на семь потому что потом следовало вручение карточек за самую чистую комнату за старания на тренировках и прочие достижения у кого больше карточек к концу смены тому вруат чупа чупс или разрешаться есть один оладушек утром. За особые старания на оладушек разрешалось капнуть сгущенкой. Но родители всегда могли позвонить тренером и спросить, что происходит с ребенком. А что происходит? Если у одной сопли, и ей разрешили бежать не восемь кругов вокруг пруда, а семь, то все остальные тоже сообщат, что у них сопли. В пять утра тренером кто-нибудь стучит в дверь и сообщает, что болит живот, голова, попа, спина, ноги. А если, не дай бог, папа или бабушка, жалостливым голосом в момент сеанса связи спросит «Тебе там совсем плохо?» Ребенок, естественно, начнет рыдать так, что хочется всем вызывать неотложку. И папе, и бабушке, и ребенку с тренерами.